Причём речь идет не о прекрасном человеке, умершем две тысячи лет тому назад, а о живом человеке, все еще человеке в такой степени, как и вы, но и боги в такой же степени, в какой он был им, когда создавал мир. И вот этот живой богачеловек приходит к вам и начинает трудиться над вашим сокровенным внутренним «я», убивает ваше старое «я» и заменяет его другим, таким, каким обладает он сам».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 Мы обращаемся с нашими собаками как с людьми. Вот почему в конце концов они становятся почти как люди».